Глава 16. Локомотив, протягивавший по путям вереницу вагонов и платформ, наконец с лязгом остановился. Майор-снабженец, закончив перечисление и сверку наличествующих вагонов с указанными в бумаге, шагнул к когану. «Подпишите, пожалуйста, товарищ полковник». «Потом», — отмахнулся тот. Толовик виновато улыбнулся. Не отошел». «Мне отчитаться нужно, товарищ полковник, что состав сдан в целости и сохранности, и я сказал «потом», — скаменитым пцом повторил Коган, «подпишу, когда лично проверю целость и сохранность каждого вагона и его содержимого, а то знаю я вас, разворовываете составы на ходу». «Товарищ полковник», — возмутился был отыловик, но не был услышан. «Это закрасить», — распорядился Коган, кивнув куда-то в сторону локомотива. «Что закрасить?» — не понял майор. «За Москву закрасить. Номер поезда можно оставить». «То есть как закрасить?» — интендант опешил. «В штабе всем понравилось. А мне такая самодеятельность не нравится. Ваша писулька будет действовать на провинциалов, как красная тряпка на быка, а они и так нас на дух не переносят». «Можно подумать, они не догадаются, откуда едет поезд», — обиженно поджал губы интендант. «Догадаются. Но лишний раздражитель все равно ни к чему. Так что надпись убрать». «Ну, хорошо», — вздохнул майор. «Что?» — повысил голос Коган. «Так точно, товарищ полковник. Надпись уберем. И натяните сетку на шипы». «Какую сетку?» — не понял тыловик. «Металлическую!» по слогам произнес Коган. «Рабицу хотя бы, с ячейками помельче. Лучше в пару слоев». «Зачем?» – удивился майор. «Она все равно не остановит тварей. Зато защитит вагоны от кумулятивных гранат». Но товарищ полковник, до отправки состава один день. Где я возьму столько сетки?» «Вы снабженец, не я. Это ваша проблема». «Хорошо». Еще раз обреченно вздохнул майор, но тут же поправился. «Так точно, сетка будет!» «Это все?» «Нет!» «Это что за вагон?» Коган указал на прицепленный к штабному вагону короб на колесах. «А это...» Тыловик замялся и растерянно оглянулся на дока, стоявшего за спиной Когана. «Вспомогательный, дополнительный. Я же докладывал. Я просил цеплять к составу что-нибудь подобное. «Нет, но...» «Это мой вагон», — неожиданно заговорил док. «В каком смысле?» — полковник нахмурился. «В прямом. Это многофункциональная научно-исследовательская передвижная лаборатория». «Зачем?» — коротко и зло спросил Коган. «Вам должно быть известно, что я выполняю приказ министра обороны. Во время всех дальних экспедиций я провожу исследования пространственных аномалий, и веду изучение интродуктивных видов, и эта экспедиция не исключение. Выполнение нашей основной миссии не отменяет этой работы. Кроме того, перевозка генератора антителепортационного поля требует особых условий. Морщины на лбу Когана сделались глубже. Я полагал, что генератор будет размещен в штабном вагоне. Мой вагон лучше подходит для транспортировки подобного груза. Там есть все необходимое. Почему меня не поставили в известность сразу? Вам сообщили, что в составе бронепоезда будет находиться исследовательская группа. И ей полагается отдельный вагон? Не жирно ли будет, док? Наши исследования очень важны. Надеюсь, что так. Полковник повернулся к снабженцу. Я начну осмотр с этого вагона извините это невозможно опередил майор док что закрытая территория все что находится внутри лаборатории засекречено коган побагровел я командир бронепоезда и все же вы не обладаете необходимым уровнем допуска очень интересно процедил коган то есть вы хотите сказать, Что в составе моего бронепоезда имеется вагон, хозяином которого я не являюсь? Вы получили все необходимые инструкции, мягко заметил док. Вы должны содействовать научной работе, но не вмешиваться в ее ход. А где и как она будет проводиться, это вас волновать не должно. Ошибаетесь. Еще как должно. Я, как командир, Должен знать обо всем, что происходит в поезде. Простите, но, развел руками док, закрытая информация. Посторонним нельзя присутствовать при исследованиях и заходить в вагон. Вообще-то моим людям придется через него проходить. Для этого предназначены наружные переходные площадки. Во время нападения тварей можете прогуливаться по ним сами, на широких скулах Камброна. Начали подергиваться желваки. Док ничего не ответил. Глаза Когана сузились, а по губам полковника вдруг скользнула мстительная улыбка. «Ну хорошо!» – прошипел он. «Майор!» – Коган вновь обратился к снабженцу. «Не имея доступа к этому вагону, я не могу его принять у вас и поставить свою подпись на акте». Заявление Когана, однако, ничуть не смутило тыловика. «Этого не требуется», — опустив глаза, ответил тот. «Вагон уже принят и приписан к составу. Подпись уже стоит». «Кем принят? Чья подпись?» Интендант повернул свою папку так, чтобы Коган мог видеть документы. «Твою мать!» — только и смог выдавить Коган. «Вероятно, на бумажке стоял такой автограф, против которого не попрешь». Пока Коган пялился в папку, Майор чуть заметно улыбнулся. Этот момент, судя по всему, тоже был его маленькой местью несговорчивому полковнику. Док благоразумно сделал вид, что не замечает полковничего облома. «Майор, вы свободны! Пока свободны!» По всему было видно, Коган едва держит себя в руках. Майор, понимающе отошел. Егора никто не отсылал. Его сейчас, похоже, вообще не замечали или его присутствию не придавали значения, и ему удалось расслышать последнюю часть разговора. «Давайте на чистоту, док!» Коган, насупясь, смотрел на своего научного консультанта. «Экспедиция предстоит долгая, тяжелая и опасная, и мне не нравится, что в моей команде находится человек, который подчиняется не мне, а шишкам из Кремля». «Еще больше мне не нравится, что у этого человека есть секреты от меня и от моей команды». «У вас своя работа, у меня своя», – пожал плечами док. «Мешать я вам не буду. Если вы не подчиняетесь, значит, уже мешаете. Тогда отнеситесь к этому, как к неизбежному злу». «Именно так я к этому и отношусь», – вздохнул Коган. «Ладно, док, я понимаю». Каждый отрабатывает свое место в кольце как может. Но нам с вами лучше договориться сразу. О чем?» – поднял брови док. «Во время экспедиции вы сидите в своей коробочке» – комброн кивнул на вагон-лабораторию – «и высовываетесь оттуда только в крайней, подчеркиваю, очень крайней необходимости, а еще лучше не высовываетесь вообще». Вы не путаетесь у меня под ногами и не даете советов, когда вас об этом не просят. Говорите со мной, только если я задаю вопросы. И вообще, чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше мы сработаемся. Мы хорошо поняли друг друга? Док кивнул. На его интеллигентном лице не проступило и намека на обиду. Да, и вот еще что. Если я вдруг почувствую, что от вас или от вашего вагона исходит угроза, я все-таки перетащу генератор в штабной вагон и как-нибудь разберусь с ним без вашей помощи. Вообще-то это будет непросто. Я очень постараюсь, а вашу лабораторию вместе с вами просто отцеплю от состава. — У вас приказ всецело содействовать мне, — напомнил док. — Но у меня нет приказа погибать из-за вас самому, и подвергать опасности своих людей. Это во-первых. А во-вторых, Камброн уперся тяжелым взглядом в лицо Дока. Во время экспедиции приказы на бронепоезде буду отдавать я и только я. А столичное кольцо с вашим высоким начальством и покровителями останется далеко позади. Вам некому будет помочь. Док молчал. Мое дело предупредить. Ваше внять предупреждение или не внимать, закончил полковник.